Граф Салтыков дал такую битву, которая, если бы и не совсем была удачна, то ослаблением сил короля прусского была бы полезна нашим союзникам, а в случае благословения Божия для всей войны решительно. Таким образом, критика иностранных офицеров на такую славную битву, которая, конечно, прибудет лучшим эпокам их жизни, совсем не складна. Еще меньше можно было ожидать, чтоб наилучшие наши союзники употребляли ее к обвинению нашего генералитета, когда признаться надобно, что остановить приобретенные в начале успехи неприятеля, всю армию в кровопролитном жестоком бою перестроить и, наконец, одержать совершеннейшую победу там, где для многих других армий поражение казалось бы неизбежным, служит доказательством... неустрашимого мужества и присутствия разума. Показан почти новый в войне пример, который, конечно, заставит короля прусского последовать другим правилам и меньше полагаться на свое счастье и ярость нападений. Легко себе вообразить, с каким сожалением мы теперь видим, что оканчивается почти без всякого плода наилучшая кампания. что обманывается весь свет в несомненном ожидании, и что, наконец, мы находимся в неприятном положении слушать нарекания и входить в самые неприятные объяснения в то время, когда следовало бы соглашаться о будущем благосостоянии Европы. Граф Даун после франкфуртского сражения действительно присылал с предложением, чтобы заблаговременно подумать о зимних квартирах, что очень справедливо и похвально было, но он избирал для того верхнюю Силезию и предполагал предварительную осаду Нейса и Брига, столь отдаленных от центра действий и от наших границ, что граф Салтыков, конечно, мог утвердиться во мнении, что стараются сделать из нашей армии помощный для австрийской армии корпус. Вместо того, чтобы сильным действием против принца Генриха и осаду Глогау и лучшие квартиры очистить, и Саксонию освободить. Вместо этого, ожидая сомнительных происшествий и не приняв достаточных мер к пропитанию, наконец нашлись в необходимости австрийская армия прикрывать свои магазины, а наша искать пропитание и доставлять его еще Лаудонову корпусу, тогда как генерал Лаудон должен был заботиться о пропитании нашей армии. а так как недостаток продовольствия заставил и барона Лаудона переправиться на всю сторону реки Одера вместе с нашей армией, то не можем понять, каким образом вся наша армия могла там действовать с желаемой ревностью. У нас нет вовсе намерения ни жаловаться на генерала Дауна, ни оправдывать излишнее неудовольствие и неподатливость нашего генерала. хотя, быть может, повод к ним был подан сначала сомнением в его утехах, быть может, доходили до него и слухи, что его критикуют. Стараясь как можно исправить испорченное, мы нашему фельдмаршалу графу Салтыкову накрепко предписали... Все прошедшее предать вечному забвению и стараться всеми средствами, чтобы доверие и согласие между главнокомандующими вполне соответствовали дружбе и доверию между обоими императорскими дворами. Но для этого надобно, чтобы императрица-королева дала такие же повеления и своему генералитету, и чтобы заслуженное нашим войском доверие не было уменьшаемо такими сомнениями и гаданиями, которые, быть может, основаны на оскорбительном предубеждении. Дела австрийские Сношение России с Австрией, 1759 год, дело восьмое Неудовольствия между двумя императорскими дворами были тем опаснее, что ослабевала надежда на продолжительную и сильную помощь другой союзницы — Франции. В начале года беспокойства императорских дворов насчет того, чтобы Франция не заключила отдельного мира, были рассеяны решительным объявлением Людовика XV, что хотя для ведения двойной войны на сухом пути и на море, Не получает он от своих союзников никакой помощи, хотя расходы на войну с Англией громадны, однако он всегда готов исполнить все, что можно ему сделать в пользу общего дела. Он возобновляет российской императрице данные ей на письме об надеживании о твердом желании своем удалять всякое подозрение, могущее повредить счастливому союзу между Францией и Россией. Повторяет обещание и обнадеживание, что он без согласия российской императрицы и императрицы-королевы не вступит ни в какие переговоры с общим неприятелем. Король готов подтвердить это новыми договорами, если обе императрицы их пожелают. Он усугубит свои обязательства для сохранения столь драгоценного ему Русского Союза. Хотя король для общей пользы и для собственного интереса крайне желал бы, чтобы государыня российская вступила с ним в особенные обязательства против Англии, главной виновницы настоящих в Европе бедствий. Однако, если российская государыня думает, что она не может вступить по этому предмету в соглашение с королем, то он, несмотря на всю тяжесть английской войны, готов употребить все свои силы против короля прусского в пользу своих союзников для показания, что он обеим императрицам и королю польскому также усердствует, как и самому себе». Но истощенные финансы Франции заставляли ее желать скорого мира, и герцог Шуазель обратился к русскому послу с упреком, с какой стати россии таким неслыханным образом доставляет выгоды прусским владениям, занятым ее войском, с какой стати берутся с них такие малые обыкновенные подати и чрезвычайные контрибуции. тогда как прусский король не только Саксонию и Мекленбург, но и всякую землю, какую только захватил или только мимо пройдет, вконец разоряет. Следовательно, нечего щадить и королевство прусское. надобно взыскивать с прусаков такие большие деньги, которые бы облегчили содержание русского войска. В противном случае королевство прусское не только не истощается, но еще богатеет деньгами, которые оставляет в нем... русское войско. Такой образ действия нисколько не согласен ни с русскими, ни с общими интересами, потому что прусский король, видя свои земли в таком прекрасном положении, не имеет побуждения склониться на скорый мир. Воронцов заметил на этой депеше Бестужева. По неведению прямого состояния доходов в Пруссии Всяк может о собирании контрибуции сравнение полагать с Саксонияю и Мекленбергияю. Токмо мы ныне искусством удостоверены, что наложенные контрибуции прусские жители не в состоянии заплатить как за неимуществом своим, так и за недостатком ходячей монет, которые из земли королем прусским вывезена. А употребленные отсюда великие суммы денег на содержание здешней армии почти...